«Добрый вечер, Мария Дмитриевна!» проступили на экране темные буквы. «Рад, что вы оказались дома!» Абонент предпочел сохранять анонимность, окно обратного адреса пустовало. «С кем я говорю?» набрала Маша. «С другом!» мгновенно ответили с той стороны. «Может быть, такая формулировка покажется вам несколько вульгарной, но она является истиной!» «И что нужно этому другу?» Пальцы привычно стучали по клавишам. «Не буду отвлекаться на частности. Что вам обещал, господин бибирев Ельцова застыла с раскрытым ртом, не торопясь отвечать. Друг попался не в меру осведомленное. Буквы продолжали появляться. «Предлагаю вам в три раза больше той суммы, которую вам заплатит адмирал. Вы серьезный специалист и достаточно много знаете по интересующей меня тематике. Понимаете, что я имею в виду?» «Не Биберевская ли эта контора шутит?» – заподозрила Маша. «А если нет, то кто?» «Американцы?» он «Нет, последние бы представились. Организация обычно работает в открытую. Джихад? Бред. Кто я такая, чтобы они мною заинтересовались?» «И это не стилистика Аллахакбаровцев. Насколько я знаю, они предпочитают начинать с угроз и не скрывают своей принадлежности». Может перезвонить по сотовому в службу безопасности сети, пусть засекут откуда сигнал. Понимаю, дипломатично отстучала Маша. Похоже, вы очень хорошо информированы. Не пытайтесь отследить происхождение сигнала. Все равно ничего не получится, ответил неизвестный, будто прочитав на расстоянии мысли Ельцовой. Как вы совершенно верно заметили, я неплохо осведомлен о последних событиях. Кстати, можете рассказать о нашей беседе сотрудникам уважаемого господина Бибелева. Им будет интересно. Итак, после окончания некой миссии, я хотел бы получить определенные сведения. Не о ходе проведения самой миссии, разумеется. Я в высокую политику не лезу. Тогда что вас интересует? Инопланетные существа. Не волнуйтесь, мне не требуется живой экземпляр. Я предпочел бы заглянуть в данные американских исследований. Могу подтвердить предположение милейшего адмирала. В США действительно проводят эксперименты с этими существами. Вот к американцам и обращайтесь, начиная злиться, ответила Маша. Или свяжитесь с ООН, они до сих пор исследуют тела иных. Знаю, у них нет ничего занимательного. Мне нужны данные о структуре и функциях именно живой клетки иного, а не мёртвой, с которой имеют дело специалисты Женеви и Цюрихи. Кстати, поздравьте, я сумел расшифровать часть записи с носителя, оставшейся у вашего приятеля андроида. Не беспокойтесь, Бишук ничего не знает. Просто мои агенты в эпидемиологическом центре ООН на короткое время позаимствовали диск, а потом вернули обратно. «Кто вы такой?» Маша уже представляла, какой неприятный разговор у нее состоится с Биберевым или его помощниками. Неизвестный абонент, если, конечно, не шутил. Знал чересчур много. «Пока это не имеет значения», — всплывала на мониторе новая строка. «Согласны?» «Моя цена, раз уж вы не хотите назначать свою, 25 миллионов долларов» или, если угодно, 15 миллионов золотых рублей по действующему курсу. На номерном счету в банке Швейцарии или Голландии. Не думайте, что это много. Скорее, цифра занижена. Ваше решение. Маша задумалась. Разумеется, деньги, неизвестно от кого, она ни в коем случае не возьмет. Тем более, что рано или поздно адмирал Биберев узнает об этом. Тогда звездец, если называть вещи своими именами, но в мире есть ценности, значительно превосходящие золотой российский рубль, равный ему фунт стерлингов или более дешевую бумажку с портретом американского президента. А вдруг получится выторговать? Нет. Боитесь, что имперская безопасность России следит за вашей линией интернета? Не беспокойтесь. К нашему онлайн пока никто не подключался. Если такое вдруг произойдет, «Я немедленно разорву связь, благо моя система слежения за посторонним вмешательством, если несовершенна, то, по крайней мере, надёжна!» «Я повторяю вопрос. Согласны?» «Мне нужны не деньги, — ответила Маша, — а кое-какая информация. Обещаю, что до определённого времени не стану её разглашать!» «Совсем другой разговор!» — мгновенно переслал строку неизвестной. «Спрашивайте!» Вопросы можете формулировать без лишней дипломатичности. Бейте в лоб. Только, пожалуйста, не допытывайтесь, кто я такой. Мария Ельцова сидела за компьютером еще три четверти часа, принимая сообщения по открытой линии и быстро отвечая на них. Она понимала, что если ее разговор со странным абонентом до сих пор не прервали, значит и на самом деле ведомство его высокопревосходительства адмирала Биберева Абсолютно не в курсе, что госпожа-консультант без их ведома покупает весьма таинственную информацию в обмен на обещание разгласить другую, не менее секретную. «Думаю, теперь вы осведомлены? А значит, вооружены?» Маша так и представила сидящую где-нибудь на другом конце планеты, а то и вовсе на Луне или Венере, какого-нибудь пожилого горбоносого интригана. Необычная беседа подходила к концу. «Повторюсь». Мне не интересно, что вы будете делать в планетной системе, куда направляетесь. Я, как вы понимаете, не побегу к местному резиденту американского разведывательного управления доносить, что русские замышляют нечто экстраординарное. То, о чем я хочу узнать, не имеет отношения к военной, технической или другим сферам действия цивилизации. Моя цель – наука ради науки и знания ради знаний, «Как только вы вернетесь, я обязательно найду вас!» «Прощайте!» — отрезала Маша. Она была одновременно и рада, и зла. «Надеюсь, вы останетесь живы!» — закончил мистер сизнайка «Большой привет адмиралу Бибереву! Доброй охоты, Маугли!» «Дожили!» — рявкнула Маша, когда связь оборвалась, а на экране всплыл значок, оповещающий владельца компьютера что задействован введенный в программу модуль, стирающий запись разговора. «Ценитель Киплинга, понимаешь? Мудрый удавка! Акела промахнулся!» Она осеклась. Загадочный компьютерный визитер представил Ельцовой потрясающий набор сведений, касавшийся разработок WI и связанных с ними правительственных проектов, за которыми лично назирал нынешний президент США Рассел фарадей Сюда же добавлялись некоторые сведения о террористах нового джихада и фрагмент записи диска, полученного бишепом на инопланетном корабле во время экспедиции Патны. Правда, эта запись еще не была дешифрована, но мудрый удавка уверял, что она крайне важна, а ключа к шифру он пока подобрать не смог. Маша еще некоторое время ошеломленно посидела перед погашим монитором домашнего компьютера, пока не заставил вздрогнуть звонок в дверь. Она подошла, глянула на экран домофона и безбоязненно открыла. «Мария Дмитриевна! Двое молодых широкоплечих парней в самой обычной гражданской одежде. И не подумаешь, что ребята с такими простецкими рожами трудятся на благоведомство адмирала. Не такого и всемогущего, как выяснилось после разговора с неизвестным информатором». «Да, я...» — Маша заставила себя улыбнуться. «Отправляемся, что ли?» Выглядевший более серьезным, высокий и квадратнолицый офицер кивнул. В его ладони посверкивала голографическими цветами личная карточка сотрудника имперской безопасности. Темно-синяя «Волга-премьер» с бесшумным газовым двигателем и пятизначным правительственным номером вырулила с Каменноостровского проспекта, где помещалась квартира Ельцовой, направо, к набережной, миновала мост свободы и многогранный стеклянный саркофаг которым укрыли «Аврору» лет 150 назад, ибо под воздействием внешней среды крейсер революции начинал разрушаться, проехала мимо Михайловской академии и направилась дальше, оставив позади финляндский вокзал, с которого уходили скоростные поезда на север, к скандинавским столицам. Единственный, сохранившийся в Петербурге памятник Владимиру Ленину и его любимому броневику, выглядел уныло на фоне январского снега, запорошившего газоны площади и мерцающих объемных рекламных щитов, протянутых вдоль берегов Невы. Мрачноватые машины-опекуны не дали никаких пояснений, однако она и без подсказок догадалась, что «Волга» движется по направлению ко второму из четырех городских аэропортов – Ржевкин. Сейчас автомобиль минует арсенальную набережную и уйдет налево по проспекту Петра Великого. «Ельцова не хуже прочих горожан», знала, что «Ржевка» обслуживает только внутренние рейсы, да заодно чартеры правительства, наподобие внуково в Москве. Следовательно, вылет на орбиту состоится не из Питера. Иначе везли бы в Пулково или, например, на базу стратегической авиации под Робшей. По всему было видно, адмирал, если берется за дело, то исполняет его качественно. Автомобиль, присланный из за Маши, был роскошен, охрана бдительна. Третий офицер сидел за рулем, а двое других справа и слева от Ельцовой на заднем сиденье. Над передним стеклом зеленовато мерцал узкий экранчик компьютера. Маша таких еще не видела и могла только догадываться о его предназначении. Наверное, какая-то система безопасности специально для средств передвижения высоких особ. Ельцова попыталась завязать разговор, спросив. «Простите, до отлета я смогу увидеться или переговорить с господином Биберевым?» — Хотелось бы сообщить кое-что срочное. Как-никак, Маша должна была рассказать адмиралу о факте разговора через интернет с непожелавшим представиться, однако на редкость хорошо осведомленным господином. Некоторые детали беседы, конечно, придется скрыть, но, как и условились, неизвестным до времени. — Свяжитесь с его превосходительством из самолета, — ответил Гверзила, сидевший по правую руку. — Это несложно. — Спасибо. — охмыкнула Маша. — Скажите, если не секрет, что это за штука висит над лобовым стеклом? Бортовой компьютер автомобиля? Какая-то новая модель? — Именно, — подтвердил тот же офицер. — Полезная вещь. Своего рода дополнительный телохранитель. Вы же едете на машине одного из заместителей адмирала. — О, черт, сглазили! — Что сглазило? — не поняла Маша. — «Волга» мгновенно вильнула куда-то в сторону, перестраиваясь из среднего ряда в левый, резко увеличила скорость, а скрытый динамик истошно заверещал. На плоском экранчике часто-часто заморгали латинские красные буквы. Атак детекшн. А дальше началось нечто неописуемое. Маша свалилась на пол. Она так и не вспомнила самостоятельно или с посторонней помощью. Сверху ее прикрыл один из телохранителей. Откуда-то снаружи раздалось пронзительное шипение, потом глухой удар, визг тормозных колодок и звон разбившегося стекла. Как выяснилось потом, это было вовсе не устоявшее в неожиданной передряге трехслойное бронированное стекло «Волги», а витрина одного из роскошных магазинов на набережной.